25 декабря 2036 год. Сначала Леди и бесполезный, потом Дикенс. Этих примеров ребятам оказалось достаточно для того, чтобы вернуться к нормальному общению с Барингтонами. Столпотворение уколо них, разумеется, не случилось, но когда Анна ходила по ангару, то постоянно слышала слова ободрения и поддержки. Ребята спрашивали, как Артур и желали ему выздоровления, и это это работало. Слова придавали сил и подняли настроение. Анна стала разговаривать, улыбаться и перестала чувствовать себя одинокой и уж тем более отверженной. Её ещё и еще ее очень обрадовала деликатность ребят, которые, спрашивая об Артуре, не начинали расспросы о том, что с ним случилось, понимая, как тяжело переживает девушка состояние брата. Спрашивали и сочувственно вздыхали, в душу не лезли. Выспавшись, Анна наконец-то почувствовала голод, поела Диккенс принесла ее порцию, вновь сходила в уборную, а когда вернулась, обнаружила, что вокруг ее спального мешка расселась целая делегация – «Октавия», «Август» и «Конфетка». Потом увидела, что Диккенс уводит Баджи и поняла, что предстоит разговор. «Как погуляли?» Баррингтон видела, что леди и бесполезный сначала сходили к пробоине, затянутой силовым полем, к окну, из которого открывался вид на бесконечный космос – А затем плотно и довольно долго говорили с Конфеткой и Баджи. Как поняла Анна, в основном с Конфеткой, о чём был разговор, Баррингтон догадывалась. Предполагала, что ОК захочет выступить голубим мира, но не ожидала, что это произойдёт настолько быстро. Неплохо погуляли, улыбнулась Октавия. Узнали много интересного. Правда? А она уселась на свой спальник и улыбнулась леди. На Сандро она подчёркнуто не смотрела. Во всяком случае, пока конфетка в свою очередь держалась спокойно и молчала, скорее всего, соблюдая достигнутую договорённость: ок и бесполезный топит лёд. И только потом позволяет ей вступить в разговор. Ты не удивилась, заметила Октавия. Ожидала? Я так предсказуема? Ты, Баррингтон, удивлялась своему спокойствию? Она понимала, что рано или поздно разговор состоится, но была уверена, что сорвётся, раскричится на Сандру, а может быть, даже попробует её ударить. Но то ли отдых её успокоил, то ли присутствие Октавии подействовало, но Анна не чувствовала ничего, кроме лёгкой отстранённости и была готова говорить. Не охотно, но говорить. Ты непредсказуема, ты просто хорошо ко мне относишься. Баррингтон выдержала коротенькую паузу и уточнила: "К нам? «Ты хорошо относишься и ко мне, и к ней, и хочешь вернуть то, что было». «Да?» – не стала отнекиваться леди. «За это тебе спасибо». Возникла короткая пауза, все ждали от Анны продолжения, но его не последовало. «И все?» – удивилась Октавия. «Признаться, я не уверена, что сейчас разговор уместен», – честно ответила Баррингтон. «Мне нужно время, чтобы все как следует обдумать». «К сожалению, времени у нас нет», – подал голос Даррелл. «Почему?» – не поняла Анна. Миссия сорвалась. Вакуум А повреждён, а значит, мы здесь застряли и располагаем массой времени. Мы здесь застряли, согласился Август. Но это не значит, что наше пребывание будет таким же монотонным, как раньше. Сейчас события начнут ускоряться. Уверен? Убеждён. И в каком направлении? Мы все ждали появления Рали, но то, как он решил появиться, никого не обрадовало, вернула себе слово Октавия. К сожалению, Ален прибыл не чтобы спасти нас, а ради инопланетных технологий, а при удаче самого корабля. Это правда? тихо спросила Баррингтон. Не сомневаюсь в его целях, твёрдо ответила леди. Он набил вакуум учёными, это ещё можно понять, и военными, из-за которых и случилась катастрофа. Ок, помолчала. Полагаю, ты это знаешь. Я-то знаю, не стала 30 Анна. Но откуда знаешь ты? Логика И друзья. Октавия улыбнулась Сандре. Барингтон выдержала паузу, после чего впервые с начала разговора посмотрела на конфетку. Почему ты им рассказала? Потому что наконец-то нашей жизни. Пожала плечами Сандра. Ты боишься? Потихоньку начинаю. Я думаю, все сейчас боятся. Мягко подержал конфетку Дарил. Еле начинают бояться, если раньше мозгов не хватило. И ты боишься? Анна в упор посмотрела на бесполезного. "Да", сказал Август, отвечая на взгляд. "И мне не стыдно". "С каждой секундой надежда на возвращение истончается", грустно произнесла Октавия. "И чем дальше мы будем от земли, тем больше будет отчаяние". "Не слишком ли сильное слово?" "Отчаяние? Оно в полной мере отражает происходящее", уверенно ответила Октавия. "Приключения на инопланетном корабле это здорово, будет о чём рассказать". Но все хотят домой, туда, где будет кому рассказывать о приключениях. Мы долго держались, потому что нам было чего ждать и на кого надеяться, но скоро до всех дойдёт, что спасательная миссия провалилась. Рали оказался в той же ситуации, что и мы, и спасения нет. Я поняла, поняла, перебила её Анна. Но как всё это связано с вашим предложением? Нельзя терять ту сплочённость, которая у нас появилась. Я понимаю, тебе сейчас трудно, но ты один из лидеров нашего общества. И если ты уйдёшь в сторону, вылезет пятый или, что ещё хуже, Хиллари. Какая разница? Они будут делать всё, что велит Райли, а нам нужно отстаивать свои интересы. Они у нас есть? Да. И какие? Мы хотим домой. Все хотят домой. Только Райли хочет вернуться домой с богатым призом. И он готов на любой риск, согласна. И нужно дать ему понять, что мы не хотим, чтобы он рисковал нами. Если мы покажем себя послушной или аморфной массой, они будут принимать решения, не спрашивая нас. А так спросят? Им придётся. Это важно? Важно, серьёзно подтвердила Октавия. Они поймут, что мы можем не согласиться. Допустим, не согласимся, и что? Анна по очереди оглядела леди бесполезного помедлила и посмотрела на Сандру. Что мы сможем сделать? Зависит от того, с чем мы будем не согласны. Они предлагали понятную и, наверное, правильную вещь: создать, а точнее, не позволить исчезнуть активному ядру, вокруг которого сплачивались ребята, и продолжит сплачиваться. Сначала вернутся те, кто поддерживал Анну раньше, потом подтянутся колеблющиеся. Обязательно подтянутся, поскольку Барингтон знали и верили ей. Поскольку Анна славилась умом и рассудительностью, помогала всем, кто просил о помощи, и не боялась отстаивать права ребят перед Линкольном, леди бесполезной вовремя подставили ей плечо, и дело оставалось за малым уговорить Анну вернуться в игру. "Зачем вам это?" поинтересовалась Барингтон. "Вас уже трое, а с Бадже четверых достаточно, чтобы сформировать группу". "Нет, недостаточно. Почему?" "Потому что ты Бесполезный бросил взгляд на Октавию, дождался одобрительного кивка и продолжил. «Наш с леди авторитет базируется на достижениях, а твой – на человеческих качествах. Ты хорошая. Нравится тебе это или нет, но ты хорошая. Ребята это чувствуют и тянутся к тебе. И мы к тебе тянемся, Анна, и мы хотим, чтобы ты была с нами». «Я отличная с нами», – улыбнулась Баррингтон. «Нет, ты просто хороший человек, и ты все равно не усидишь на месте». Август прищурился. Я это знаю, и ты это знаешь, Анна. В какой-то момент тебе не понравится, что происходит вокруг, и ты начнёшь действовать. Это обязательно случится. И он был прав, абсолютно прав. Так будет. Она не усидит на месте, но выступать лучше во главе сторонников, так её точно услышат. А потому почему бы и не принять предложение старых друзей? Мы договорились, тихо произнесла Баррингтон. Спасибо. На самом деле, вам спасибо. Анна помолчала. Но я всё равно не понимаю, почему вы не пришли одни, и снова смотрит только на Октавию и дарила. Потому что помимо общего дела, у нас есть общая тайна, ответила леди. Баррингтон вздрогнула и искривила губы. Она вам рассказала. Я не идиотка, бросила Сандра. На самом деле, это моя вина. Поспешила вернуться в разговор Октавия. Анна, пожалуйста, поверь, я не следила и не хотела подслушивать, но когда вы говорили с Артуром, Один из микродронов оказался поблизости и записал часть разговора. Если что, я его уже стёрла. Но сначала ты дала его послушать другу и подругам, леди мягко перебила Баррингтон. Я не собираюсь оправдываться, но прошу учесть, что я, мягко говоря, была в шоке от услышанного, и это очень мягко говоря. Несколько секунд Анна молчала, затем вздохнула. Я понимаю, и посмотрела на Сандру. Ты им всё рассказала? «Я знаю не очень много. Только то, что Артур как-то связан с инопланетянами». Конфетка выдержала взгляд Баррингтон. «Детали известны только тебе». Сандра знала больше, чем не очень много, но дала понять Анне, что скрывает основную информацию от друзей. Потому что некоторые скелеты должны оставаться в шкафах как можно дольше, в идеальных случаях навсегда. Сандра это понимала и потому промолчала, а вовсе не для того, чтобы наладить отношения с Баррингтоном. который имеет смысл прояснить прямо сейчас. Вы позволите нам поговорить наедине? спросила Конфетка, продолжая смотреть на Анну. Да, поколебавшись, сказала Барингтон. Пожалуйста. Леди и бесполезные переглянулись, после чего медленно поднялись на ноги. Конечно. Важность этих встреч подчёркивалась тем, что они никогда не проходили в режиме онлайн. Разумеется, те участники, которые не могли присутствовать по уважительным причинам, подключались к разговору удалённо, но остальные приезжали к президенту России в обязательном порядке. Емельянов хотел лично видеть и слышать тех, кто с самого начала был вовлечён в происходящее, и все последние дни работал только над проблемой Чайковского. "Когда восстановит связь?" сухо спросил президент после того, как участники совещания расселись за столом. Непредсказуемо, ответил адмирал Касатонов. Может, через 4 часа, может, завтра утром. Это нормально? С точки зрения людей, привыкших, что сеть никогда не падает, нет, не нормально. Но в космосе такое бывает. Емельянов ответил адмиралу тяжёлым взглядом и поинтересовалась: "Ты думал, что я спрашиваю как человек, привыкший к устойчивой связи?" Косатонов поразовёл, отвёл взгляд, но через мгновение опомнился и уставился на Емельянову. Прошу прощения, госпожа президент. Я выразился некорректно. Я хотел сказать, что в космосе, к сожалению, бывают проблемы с передачей сигнала. То есть мы не считаем, что проблема вызвана действиями инопланетян? Уверен, что нет, госпожа президент. На меня давят, мрачно произнесла Емельянова. Возможность захватить корабль пришельцев «Сводит политиков с ума, а при мысли, что его захватим мы, они звереют». Кораблю отправился Райли, напомнил Марк Штерн, помощник президента. «На какое-то время это их успокоило», — признала Емельянова. «Но теперь они снова наседают». «Боятся, что мы заберем приз?» «Они бы поступили именно так, вот и меряют всех по себе». «Сейчас это не важно. Важно то, что любая пауза мне мешает». Все они прекрасно знают, что в космосе случаются проблемы со связью. Знают, но не собираются в этом признаваться. Они видят только то, что им выгодно и помнят только о том, что им выгодно. Алексей, я это вижу каждый день. Извините, госпожа президент. Емельянова улыбнулась, показав, что замечание было не то чтобы серьёзным, и вздохнула. Они ведут себя так, будто мы уже взяли корабль под контроль. И не хочу даже думать о том, что будет, если у нас получится. Цивилизация совершит невероятный рывок, негромко произнёс Штарн. Сравнимый с тем, который случился в XIX веке. Но вначале будет грандиозная драка за ресурсы, дающие возможность этот рывок совершить. Надеюсь, здравый смысл возобладает, и в выигрыше окажется всё человечество. Человечество это просто слово. Негромко заметил Козицкий, самый незаметный участник совещания. Миллионером стал Генри Форд, но благодаря его конвейеру машины стали доступны миллионам простых людей. Этот спор не имеет смысла, недовольно произнесла президент. Научно-технический прорыв, который мы совершим, если заполучим технологии инопланетян, это и огромные деньги, и власть. Все это понимают и готовы драться. И мне, Емельянова вздохнула. Мне начинает казаться, что лучше бы корабль не прилетал. Мы бы всё равно отправились к звёздам на сами, постепенно додумались бы до нужных технологий и вышли в большой космос, причём вышли бы те, кто придумал, она бросила быстрый взгляд на штерна. Вышел бы тот, кто придумал конвейер, а не воспользовался идеей Форда. Марк опустил голову. Ещё ничего не решено. Госпожа президент Заметил Козицкий, разглядывая пуговицы на рукаве пиджака. Да, не решено. Я знаю, что контроль над кораблём мечта, и не факт, что мы сумеем её осуществить. Насколько я могу судить, госпожа президент. Мы говорим о боевом корабле. Откуда такой вывод? Он явно не в порядке, ровным голосом ответил Козицкий. И был не в порядке до того, как мы вывели из строя его компьютерную систему. А теперь вспомните, как инопланетяне среагировали на приближение Вакума с десантом на борту агрессивно. А как реагируют терпящие бедствие суда на приближение тех, кто может им помочь? С благодарностью и только военных, у которых на борту оружие и секретные документы, не подпустят спасателей, даже если будут умирать. Это первое правило, госпожа президент. «Боевой корабль не может оказаться в чужих руках!» Несколько мгновений присутствующие обдумывали заявление Казицкого, после чего Касатонов покачал головой. «Они знают, что мы не в состоянии им помочь, и не захотели, чтобы мы забрали корабль. Возможно, точнее, наверняка он чья-то частная собственность, и хозяева предусмотрели протокол действий при попытке захвата. Если у дознавателей была своя версия», Озвучивать её он не стал, не желая затевать спор на пустом месте. Вместо этого вяло улыбнулся, ногтям своих больших пальцев и продолжил: "Правду, надеюсь, мы узнаем чуть позже, но в любом случае космический корабль очевидно имеет высокую ценность в денежном выражении". Козицкий решил выразиться чуть иначе: "И существует высокая вероятность того, что в настоящий момент владельцы ведут активный поиск «Исчезнувшие собственности». «М-м-м... <гум> а, а... Черт!» Если судить по коротким репликам, никто, кроме Казицкого, об этом не подумал. «А значит, существует вероятность, что владельцы обнаружат свою собственность и явятся за ней?» «Не хотелось бы», — выдохнул Касатонов. «С ними нам точно не совладать». «Военный всегда будет в первую очередь предполагать худшее». что незваные гости поведут себя агрессивно. Следующее заявление от Штерна прозвучало намного оптимистичнее. Если за кораблем явится хозяева, то это хорошо, будет с кем договариваться. Что ты имеешь в виду? не поняла президент. Только то, что до сих пор мы не смогли выйти с пришельцами на диалог, возможно, потому что они не имеют на то полномочий, и появление хозяев корабля поможет начать нормальный переговорный процесс. И Марку Любноуса так что стало абсолютно ясно, что лично он охотно примет в нормальном процессе участия, ради чего готов лететь хоть на Луну, хоть на Марс. Хозяева за кораблём ещё не явились, улыбнулась Емельянова. Но Козицкий прав. Нужно держать в голове возможность их прибытия и возможность того, что они просто заберут свою собственность и улетят. Это может стать прекрасным выходом из положения. С политической точки зрения, да, Страсти улягутся, все опомнятся, при этом поймут, что несмотря на выкладки теории относительности, межзвёздные полёты возможны, и серьёзно примутся за исследования. Хотелось бы полететь в дальний космос раньше, чем через пару-тройку поколений. Судя по замечанию Касатонов, уже мысленно считал корабль своим. Впрочем, не он один. Успех первой части миссии, то есть благополучный прилёт Алана Райли на инопланетный корабль многим вскружил голову. Люди, даже здравомыслящие, отказывались понимать разницу между прилетел и захватил. Грезили путешествиями к звёздам и не сомневались, что через пару-тройку дней директор Vacuum Incorporated доставит добычу на орбиту Земли. Затем корабль очень быстро изучит, ведь в фантастических блокбастерах всё происходит очень быстро, и уже к лету любой желающий сможет приобрести недорогой тур к Альфе Центавра. Люди Погнали смеяться, не желая задумываться над тем, что миссия, едва начавшись, почти провалилась и в любом случае далека от завершения. Будем решать проблемы по мере поступления, произнесла президент, оглядев не в меру оптимистичных помощников, и улыбнулась, услышав сообщение секретаря, что связь с Чайковским восстановлена. Надеюсь, мы вас не слишком задержали. С улыбкой поинтересовался Райли, усаживаясь перед видеокамерой справа от Линкольна. «Если да, то прошу прощения!» «Вовсе не задержали, Аллан», — спокойно ответила президент. «Нам было о чем поговорить». «Догадываюсь!» «Здравствуйте», — вежливо произнес Линкольн, глядя прямо в объектив. «Очень рад, что связь восстановилась, и пока она не прервалась, позвольте поздравить вас с наступившим Рождеством». Несколько неожиданное начало заставило русских переглянуться, после чего Емельянова вежливо ответила. «Спасибо». «А мы вас поздравим чуть позже», — добавил адмирал Касатонов. «От себя». Марк хмыкнул, и даже Казицкий растянул губы в подобии улыбки. «Хорошая шутка», — оценил Райли. «Ну, у тебя не получилось сотворить чудо. Посмотрим, сможем ли мы». «А сколько до вашего Рождества?» — неожиданно спросил капитан. «Капитан». 2 недели, машинально ответил Штарн. Чуть меньше, уточнил Касатонов. А как так получилось? удивился Линкольн. Русские вновь замолчали. Однако на этот раз в их молчании недоумение читалось настолько отчётливо, что Райли не выдержал и поинтересовался. Тебе правда интересно? просто спросил. Опомнился капитан и перешёл на деловой тон. Казёл сказал, что за 2 недели мы уйдём очень далеко и не сумеем вернуться даже если по чиним вакуума. Так что хотелось бы получить ваше чудо чуть раньше, экспресс-доставкой. Чудо, по-моему, называется чудом, что помогает в казалось бы безнадёжных ситуациях, мягко сказала Емельянова. Но мы посмотрим, что можно предпринять для его ускорения. Спасибо. Язно серьёзно, то чудо нам пригодится, вернулся в разговор Райли. Мы уже так далеко от Земли, что сможем вернуться только в том случае, если нас встретят. Но ведь это возможно? Возможно? кивнул Райли. Пока. Сколько времени у нас есть? День? Два? Не более. Если скорость и направление на планетного корабля не изменится, то у вас есть двое суток, чтобы его покинуть, доложил Касатонов. А что потом? спросил Марк. Потом мы сможем вернуться только на самом корабле, улыбнулся Райли. Это возможно? Мы над этим работаем. Планируя экспедицию, директор Vacuum Incorporated не скрывал, что его главная цель попытка захвата инопланетного корабля. Состав миссии полностью соответствовал задаче, но оказанное инопланетянами сопротивление могло спутать Райли карты, и потому следующий вопрос был вполне логичен. Потери велики? Тихо поинтересовалась Эмильянова. «У Коллинзов живых осталось шестеро парней», — коротко ответил директор «Вакуум Инкорпорейтед». «И два инженера из группы ученых. Еще я и Перис с Микшей». Линкольн хотел что-то сказать, но смолчал. Понял, что не сможет. Он знал, что на «Вакуум А» летело двадцать три человека, включая членов экипажа. Двадцать три. А выжили двенадцать. «Экипаж уцелел», — сообщил Аллен. Капитан Перес и борт-инженер Микша уже приступили к ремонту клипера, им помогает кадет Вагнер. По предварительным оценкам, основные системы корабля не повреждены, ремкомплекты есть, нужные запчасти тоже, а если чего не хватит, снимем с Циковского. Сколько времени потребуется на восстановление вакуума? Сутки, может, чуть больше. То есть, вы успеваете? Вполне. «Мистер Райли, если я правильно помню, в настоящий момент ваш клипер находится в таком же ангаре, как и Чайковский», подал голос Козицкий, спросил привычным, блеклым голосом, полностью соответствующим блеклой внешности и привычной, не глядя в объектив. На этот раз дознаватель разглядывал карандаш. «Совершенно верно», — подтвердил Аллан. «То есть, даже приведя вакуум А в порядок?» Вы не сможете самостоятельно покинуть корабль. Спасибо, что напомнили, езвительно произнёс Райли. Я просто уточнил, ничего больше. Да, не сможем, Штерн глубоко вздохнул, открыл рот, намереваясь вступить в разговор, но замолчал, перехватив выразительный взгляд президента. Вам нужно, чтобы системы инопланетного корабля заработали в штатном режиме. Это будет означать, что компьютер Пришальцев восстановился, улыбнулся Райли. И на планетяне могут вас атаковать, они скорее всего нас атакуют. Это я и имел в виду, мистер Райли козицки уставился на угол своей старой потёртой папки для бумаг, с которой никогда не расставался. Мы оказались в классическом цугцванге. Есть один ход, который выведет нас из него. Взять корабль под контроль. Взять корабль под контроль, подтвердил директор Vacuum Incorporated. То, что раньше было для нас желаемым результатом, теперь становится единственно возможным выходом из положения. Только так мы сможем спастись. Я планирую воспользоваться тем, что компьютерная система инопланетян не работает и добраться до рубки управления, если она существует, заметил Косатонов. Что ты имеешь в виду? Насколько я помню, было высказано предположение, что корабль инопланетян автоматический. Я надеюсь, в нём предусмотрена рубка управления на тот случай, если на корабле появится экипаж. А если вы ошибаетесь, я предполагаю, что мы находимся на военном корабле. Президент бросила на Козицкого быстрый взгляд, но промолчала, а дознаватель в лице не изменился, как разглядывал свою старую папку, так и продолжил её разглядывать. А на военных кораблях должны быть предусмотрены и места для размещения личного состава, и что-то вроде штабного помещения для командования. Будем называть это что-то рубкой управления. Я не против, улыбнул Сараели. Предположим, ты до неё доберёшься. Но что ты будешь делать дальше? спросил Касатонов и тут же уточнил. Пойми меня правильно, Алан, Я совсем не против твоей идеи, наоборот, я за, обеими руками за. Но ты сам сказал, что выжили инженеры, а в рубке управления тебе понадобятся другие специалисты. У нас есть два программиста. Один из них подозревается в сотрудничестве с самым опасным террористом современности, а второй аутист и, судя по всему, как-то связан с инопланетянами. Ещё Артур в коме. Не стал скрывать аллен. Великолепно. Пуды тожела президент и посмотрела на Козицкого. Что скажешь? Мисс Жар для меня по-прежнему тёмная лошадка, честно ответил дознаватель, изучая циферблат своих недорогих наручных часов, старомодных. Я не могу прогнозировать её действия. Она несёт угрозу для нас. У меня есть основания полагать, что мисс Жар и её ее... сообщники не будут действовать в интересах инопланетян. Между ними и нами они выберут человечество. Не ожидал от вас подобного пафоса, с не наигранным удивлением произнёс директор Vacuum Incorporated. Мы рассматриваем конкретную ситуацию, мистер Райли, объяснил Козицкий. Её можно доверять? Нет. Тогда почему бы её не арестовать? Косатонов изумлённо поднял брови. Потому что другого нужного мистеру Райли специалиста у нас нет. Кроме того, мисс Жар уже выступила против инопланетян, что не позволит ей рассчитывать на их дружелюбие. Мы тоже так думаем. Может, предложить ей помилование? протянула Емельянова. Это сделает девушку более лояльной. Дознаватель промолчал, пальцем рисуя на столешнице что-то невидимое, но кажется абстрактное. "Козицкий, очень мало информации, госпожа президент", мгновенно ответил дознаватель, не отрываясь от своего занятия. Я не возьму на себя ответственность делать выводы на основе скудных данных, но не уверен, что мисс Жар можно купить по миловынениям. Зато мы покажем, что нам известно о её связи с Краузе. Линкольн и Райли переглянулись. Я не знаю, на что могут пойти сообщники мисс Жар, если поймут, что мы их ищем, поэтому рекомендую пока не трогать девушку. Кроме того, она является моей единственной ниточкой к Краузе. Ты сможешь его найти? Я собираюсь его найти, госпожа президент. Прекрасно. В таком случае вы знаете, что делать, господин Козицкий. Да, госпожа президент. Алан, я возьму Сандру с собой, госпожа президент. Я буду тщательно за ней присматривать. Если потребуется, вы можете предложить ей моё помилование, Алан. полный иммунитет от обвинений в любых преступлениях, которые она совершила до того момента, как вы предложите ей помилование. Это очень щедро, госпожа президент. У вас ведь нет другого программиста? Нет? Значит, вы можете заплатить любую цену. Я понял, госпожа президент. А что делать с мальчишкой? Вы уверены, что Артур Баррингтон связан с инопланетянами? Да. Он им подчиняется или пытается сотрудничать? «Он аутист. Мы понятия не имеем, на каких условиях он сотрудничает с инопланетянами. И понимает ли он, что сотрудничает с ними?» «Что будет, когда он очнется?» «Можно только догадываться». «Капитан?» «Я за ним присмотрю», — пообещал Линкольн. «В таком случае совещание окончено. Мы знаем, что нужно делать, а что касается вас, Аллан, совершите чудо. Пусть не к своему Рождеству, а к нашему, но все равно совершите». Это нужно всем нам. Я постараюсь, госпожа президент, и да поможет вам Бог. Алан, я жду вас на земле и только по смерти не вернутся. Найду, где угодно. Райлер рассмеялся и отключил связь. Разумеется, Октавию и Дарлу было очень интересно, о чём собираются говорить Барингтон и Сандра. Однако к просьбе девушек оставить их наедине ребята отнеслись с пониманием, отошли. Но не ушли и расположились метрах в 10, наблюдая за тем, чтобы сложному разговору никто не помешал. Мне показалось, что мы решили все вопросы, прохладно произнесла Анна, буравя конфетку взглядом. Барингтон специально выбрала такое вступление, решила показать, что не сильно заинтересована в разговоре, однако смутить конфетку не сумела и подумала, что девушку, которая долго притворялась девочкой, смутить, кажется, вообще ничего не способна. Мы решили вопросы, которые важны для всех, хладнокровно ответила Сандра. А теперь необходимо уладить наши личные дела. У нас нет личных дел. Есть, и ты это прекрасно знаешь. Ты приняла произошедшее очень лично. В первый мгновение Анна пешила от такой наглости. Она приняла произошедшее очень лично. А как она ещё могла его принять? Радостно и со смехом вот сейчас ей захотелось Сандру ударить. Сильно, до крови. Но сдержалась. Огромным усилием воли Баррингтон взяла себя в руки и ровным голосом произнесла: "Не вижу ничего удивительного в том, что я восприняла случившееся очень лично. Пострадал мой брат. Но я ведь не знала, что так получится", воскликнула Конфетка и тут же прикусила язык. "Не кричи", попросила Анна, заметив, что громкий голос в очередной раз привлёк внимание окружающих. "Извини", Сандра вновь понизила голос. Я ведь понятия не имела, что Артур настолько сильно связан с компьютерной системой станции. Я была уверена, что он общается с инопланетянами через смартплекс, а значит, вирус ему не повредит. Ну, то есть, может, затронуть смартплекс, но не его. Всё, что произошло, стало для меня полной неожиданностью. Конфетка говорила быстро и очень убедительно, смотрела Барингтону в глаза, взгляд не отводила. Не поверите, и было невозможно, но при этом девушка лгала. смотрела в глаза Ил Гала, взломав смартплекс Артура, Сандра в числе прочего отыскала на нём видео с мёртвым мальчиком. Артур не пережил встречи Чайковского со станцией. Во время катастрофы ему раскроило череп, и конфетка догадывалась, каким способом инопланетянам удалось его оживить, но всё равно написала и запустила в сеть вирус, ударила по Барингтону, спасая Райли и команду Вакуум А. Ты не знала. И что? спросила Анна. Что бы изменилось, знай ты о подключении Артура? И тем подтвердила то, о чём Сандра догадывалась. Содержимое головы младшего Баррингтона оставалось человеческим лишь частично. "Ты права", медленно ответила Конфетка. "Я не знаю, повлияло бы знание на мои действия, и не хочу об этом говорить, потому что сейчас это не имеет значения. Что было то было. Я хочу сказать, что не знала, понимаешь? Я не знала". «Не кричи», — повторила Баррингтон. «Прости». На глазах конфетки выступили слезы. «Прости меня. Это из-за тебя, Артур, в таком состоянии», — глухо сказала Анна. «Ты его ударила. А ты попросила брата спасти Райли. Из-за тебя он полез в сеть. Я не могла позволить Райли умереть. Я тоже. Ты...» Анна хотела продолжить, но замолчала, потому что поняла, что крыть ей нечем. «Да». Она умоляла брата спасти команду «Вакуум А», но Сандра делала то же самое, спасала, потому что Артур не справлялся. Анна ни за что бы в этом не призналась, но отдавала себе отчет в том, что брат не справлялся. Он протащил «Вакуум А» на станцию, но не защитил от расстрела, а Сандра защитила. Закончила работу, которую начал Артур, потому что в противном случае пришельцы перебили бы всех – И, возможно, самого Артура за то, что помог тем, кого они считали врагами. Это Анна тоже понимала, но пока не была готова вести с конфеткой задушевный разговор. Если это всё, то можешь уходить. Но она действительно не на ту напала. Думаю, Артур придёт в себя, продолжила Сандра таким тоном, словно не услышала просьбы убираться. Несколько мгновений Анна молчала, после чего тихо, но очень твёрдо ответила: "Я в это верю". Вера «Это хорошо», — кивнула конфетка. «Но я успела оценить архитектуру их компьютерной сети и хочу сказать, что это нечто грандиозное. Нам до них далеко. До сих пор удивляюсь тому, что сумела завалить такую мощную систему». «К чему ты клонишь?» — выдержав короткую паузу, спросила Баррингтон. «Я долго думала о том, почему Артур среагировал на мой вирус», — мягко произнесла Сандра. «И нашла только одно правдоподобное объяснение. Он выходил в сеть не с помощью смарт-плекса». а через другое устройство, возможно, вживленное, возможно, в его голову. «Слишком много возможно», — едва слышно ответила Анна. «То есть я права?» «Молчание». «Да?» «Молчание». «Очень многозначительное молчание», — не удержалась от комментария конфетка. «Думай, что хочешь. Важно не то, о чем думаю я, а то, о чем думают они». Сандра кивнула на Чайковский, в котором сидели Райли и Линкольн. Ты ведь понимаешь, что они подозревают, во всяком случае капитан, а он обязательно поделится подозрениями с Аланом. Что произойдёт дальше предсказать несложно. Какое-то время они будут внутренне противиться этому выводу, поскольку он действительно фантастический, но долго это не продлится. В конце концов, мы на инопланетном космическом корабле, детка, и самые фантастические выводы здесь повседневная обыденность. в какой-то момент они сообразят, что в голову твоего брата вшиты на планетный компьютер, после чего Артур навсегда потеряет свободу. Ты ведь умная, Анна, ты это понимаешь. Ты сильно расстроена, поэтому перестала думать, но пора начинать, потому что кому Артура долго не продлится. Я сумела положить сеть, но не уничтожила её. Выражаясь языком нашего доброго приятеля бесполезного, отправила её в нокдаун, но не в нокаут. Система восстановится, через час или день, но восстановится и Артур придёт в себя. Хорошо, механично улыбнулась Анна. Согласна, хорошо, поддержала её Сандра. Но что дальше? На чьей стороне окажется Артур? На И Баррингтон запнулась. Увидела грустную улыбку конфетки и покачала головой, признавая, что вопрос действительно важный и ответить на него чрезвычайно сложно. Не думала об этом. У меня не было твоей уверенности насчёт выздоровления Артура, объяснила Анна. Теперь есть, теперь есть. Значит, пора думать над тем, что будет дальше. Разговор затягивался, но к ним по-прежнему никто не подходил. Ребята видели, что девушки сильно увлечены, а вернувшийся Баджи перехватил бесполезный и попросил подождать окончания в их с Октавией компании. Рассмотрим случай, который ты наверняка считаешь идеальным. Компьютерная система инопланетян приходит в себя, возвращает тебе контроль над станцией, проявляет снисхождение и возвращает нас на Землю тем или иным способом, или подбрасывает дорбиты, до или запихивает всех в вакуум А и выталкивает в космос. Хороший вариант, оценила Анна. Самый плохой для тебя. Почему? Во-первых, мы не знаем в качестве кого инопланетяне воспринимают Артура. возможно, как свою собственность, а значит, могут просто-напросто не отпустить его. Барингтон побледнела. Не думала об этом. Нет. Судя по тону и изменившемуся выражению лица, действительно не думала, полностью поглощённая свалившимся на неё горем. Во-вторых, даже если инопланетяне отпустят Артура, его тут же прихватят Райли и компания, чтобы изучить то, что спрятано в голове твоего брата. Ты им расскажешь? Ещё раз, они не дураки, догадаются. А если нет? А если нет, то Артур сдаст первое же рамка безопасности в любом аэропорту. А если нет? Не будь ребёнком, Сандра покачала головой. Анна, ты ведь умная, ты понимаешь, что я права. Барингтон снова вздохнула, помолчала и спросила: "Теперь говори, почему тебе всё это интересно? Почему для тебя так важно договориться?" "Потому что я проникла на Чайковский нелегально. рассказала конфетка. Я хакер. Хороший. Отличный. Чтобы оказаться на Луне, я взломала Vacuum Incorporated, и никто этого не заметил. Насколько я понимаю, заметили? Не заметили. Меня вычислили только потому, что началось расследование. Не будь его, я бы слетала на Луну и исчезла. Ты крутая? Очень. Много натворила. К сожалению. Но ведь ты не просто так на них работаешь. Медленно произнесла Анна: "Тебя пообещали амнистировать?" "Да. Тогда что тебя беспокоит?" "Я не всё рассказала", улыбнулась Сандра. "И боюсь, что некоторые поступки, которые я успела совершить, не попадут под амнистию. Даже так я пришла, чтобы сказать, что мы с Артуром, а значит, с тобой в одной лодке, и нам нужно крепко подумать над тем, на каких условиях мы вернёмся домой". Конфетка начала подниматься, но Барингтон её остановила. Если мы в одной лодке, то скажи, что за серьёзное преступление ты совершила, не связанное с насилием, сухо ответила Сандра. Ты воровка. Пауза. Девушки смотрят друг другу в глаза. Я верю в то, что делала, и верю до сих пор, произнесла Сандра так, словно это всё объясняло. Когда они узнают обо мне всё, то потребуют предать тех, кого я люблю, а мне Мне бы этого не хотелось, и я постараюсь этого не допустить. Они узнают, обязательно узнают то, что ты им не рассказала, несмотря на то, что ты такая крутая. По моему следу идёт очень сильный и очень опытный охотник. Конфетка поднялась и пошла прочь. Не стало переспрашивать Анну, договорились ли они. Сейчас ей было достаточно тех сомнений, которые она зародила в душе Барингтон или усилила. И об охотнике Сандра тоже не думала. Просто знала, что он придет».